А если будешь вести себя хорошо, многие и многие родители, включая тех, кто сознательно старается не применять наказаний, взяли за правило покупать хорошее поведение детей за деньги или удовольствие. При том, что было проведено несколько исследований, во время которых небольшое число родителей спрашивали, как они поведут себя при развитии нескольких гипотетических сценариев, чтобы по ответам определить их взгляды на использование наград в воспитательных целях, надёжных сведений о том, сколько взрослых на самом деле применяют поощрение в домашнем воспитании очень мало, а большинство имеющихся на этот счёт исследований на сегодняшний день уже устарели. К тому же, они основаны на исходных данных, полученных со слов самих родителей. Так, проведённые в 1950-х годах собеседования с 379 матерями детей дошкольного возраста показали, что 30% никогда не применяют награды или делают это изредка, 43% используют их иногда или довольно часто, а 25% часто или регулярно. Что касается похвал, то здесь ответы распределились так: 7% материей применяли их редко или никогда. 48% от случая к случаю, 44% достаточно часто, очень часто или регулярно. Исследование также выявило две любопытные вещи. Обнаружилась существенная корреляция между теми, чьи воспитательные методы в значительной мере опираются на вознаграждение, и теми, кто регулярно практикует физические наказания. Мне обнаружилось сколько-нибудь значимые разницы в социальном положении родителей, применяющих вознаграждение в воспитательных целях, даже при том, что в исследовании есть некоторые указания на то, что родители с более низким социально-экономическим положением относительно чаще прибегают к наказаниям. Было ещё одно несколько более обширное исследование, во время которого в 1953 и 1971 годах двум разным группам родителей задавали вопрос, как они отреагируют, если их дети сделают что-нибудь хорошее. От 2/3 до 3/4 респондентов ответили, что похвалили бы, а от 1/3 до 1/4, в том числе и некоторые из сказавших, что похвалят, сообщили, что предложили бы какое-нибудь вещественное вознаграждение. Лишь считанные респонденты упоминали о том, что следовало бы побудить ребёнка гордиться своим хорошим поступком. Учителя тоже пускают в ход привилегии и хорошие отметки, вечеринки и походы в кино, чтобы заставить отдельных учеников или весь класс вести себя надлежаще. И в школе, и дома похвала часто используется для манипулирования поведением детей. И, как правило, те, кто раздаёт награды, преследуют ту же цель, что и те, кто наказывает. Делай, что тебе говорят. Но иногда поощрение используется в надежде подкрепить и усилить качества несомненно более высокого порядка, например, великодушие и заботу о ближнем. В ряде школ северной части штата Нью-Йорк проявления таких качеств стараются поощрять тем, что вывешивают в холлах фотографии отзывчивых и всегда готовых прийти на помощь учеников или дают им в знак поощрения купоны на бесплатное получение школьной атрибутики. Ну а награды «good citizenship» за выполнение гражданского долга в США вручаются повсеместно. К сожалению, поощрение не полезнее наказаний, даже когда они применяются, чтобы подкрепить разумное, доброе, вечное в душе ребенка, а не просто его послушание. Выше я уже утверждал, что никакие методы, основанные на контроле, никакие уловки, позволяющие манипулировать поведением, не помогут ребёнку вырасти хорошим человеком. Теперь же хочу особо подчеркнуть одну очень огорчительную и неудобную истину, высказанную в предыдущих главах. Положительные стимулы подпадают под это определение столь же безусловно и несомненно, как и отрицательные. Многие учителя и родители желали бы, чтобы дети заботились о благополучии ближних, отзывались на чужую беду и старались помочь преодолеть её. Но опыт показывает, что любой, кого вознаграждают за великодушные поступки, не слишком склонен считать себя человеком заботливым и бескорыстным и видит причину своего достойного поведения в пречитающихся за него наградах. Внешние стимулы, разрушая восприятие субъектом самого себя как альтруиста, могут ослабить внутреннюю мотивацию помогать другим людям. К такому выводу пришла группа учёных на основе нескольких исследований. Получается, что наоборот, душим купить невозможно. Как было установлено, взрослые, которым предложили деньги за согласие помочь в проведении исследования, ниже оценивали свои альтруистические наклонности, чем те, кто помогал учёным не рассчитывая на плату. Ещё одно исследование выявило, что дети, которым давали награды за то, что они дарили что-либо другим ребятам, или штрафовали за то, что не дарили, описывая причины своего поведения, реже употребляли слова, указывавшие, что ими движет внутренняя потребность помогать ближнему, чем дети, которых за это не поощряли и не наказывали. Другие эксперименты показали, что награды за сдачу крови или помощь слепому ученику подрывают мотивацию человека заботиться о ближнем из альтруистических побуждений. Из кинеровских тактик ребёнок выносит тот урок, что быть хорошим человеком нужно, чтобы получать за это награды. Отсюда следует, что когда поощрения прекращаются, может прекратиться и заботливое поведение. У детей, поверивших, что их просоциальное поведение отражает их собственные внутренние ценности или склонности, есть внутренние установки, способные побуждать их к такому поведению в любых обстоятельствах и без всякого давления извне. В отличие от них дети, рассматривающие своё просоциальное поведение как подчинение внешней силе авторитету взрослого, проявляют его только когда уверены, что в данный момент внешнее давление действует. Просоциальное поведение поведение, которое приносит пользу другим людям и обществу в целом. Они могут, например, поступать как велит шутливо переиначенный томом Лерэром девиз бойскаутов: "Остерегайся делать добрые дела, когда никто не смотрит на тебя". Том Лелер, американский композитор и певец, сатирик и математик. Наиболее известен юмористическими песнями, которые были записаны в 1950-е и 1960-е. И действительно, доступные нам научные изыскания указывают, что дети, чьи родители искренне верят в силу поощрений как мотивации, менее отзывчивы и великодушны, чем их сверстники. Как показало одно исследование, учащиеся начальной школы, чьи матери используют материальное вознаграждение, были менее склонны, чем их одноклассники, заботиться дома о родных, а в условиях лабораторного эксперимента оказывать содействие учёным. Ещё одно исследование установило, что четырёхлетние дети, которых часто хвалили за бескорыстные поступки, со временем меньше хотели делать что-либо подобное по сравнению с детьми, не получавшими за добрые дела вербального подкрепления. Проблема, как мы убедились, не в самом предмете, даруемом ребёнку в качестве награды. Не вижу ничего дурного в том, чтобы взять ребёнка в пиццерию полакомиться пиццей или устроить вечеринку для всех его одноклассников. Но есть нечто дурное в том, чтобы предлагать такого рода вещи в обмен на поведение определённого сорта. Сделай вот так и получишь вот это. Проблема возникает по причинам, описанным в главе 4 и главе 5. И я хотел бы в последний раз вернуться к ним, на этот раз сосредоточившись на их применительно к поступкам и внутренним ценностям детей. Четвёртая причина, о которой рассказано в главе четвёртой, для объяснения, почему поощрения не достигают цели и скорее отбивают желание рисковать, имеет большее отношение к выполнению творческих задач, чем к поведению и ценностям. Во-первых, поощрение это наказание. Предлагать награду за требуемое поведение означает контролировать и управлять не чуть не меньше, чем когда вы грозите санкциями за непослушание или плохое поведение. Такой контроль не помогает детям поступать ответственно. Как написала Ками, награды не на йоту не добавляют больше чувства автономии, чем наказание. Поведение ребёнка, мотивируемого поощрениями, руководит кто-то извне, точно так же, как и поведение ребёнка, который послушен только чтобы избежать наказания. Мало того, поскольку награды можно лишиться, если ты окажешься не способен следовать предписанной линии поведения, всё выглядит как повод для возможного наказания. Большинство приведённых в этой главе аргументов и доказательств, говорящих о вреде наказаний, в такой же мере справедливы и по отношению к поощрению. Во-вторых, награды вызывают разлад в отношениях. Они показывают, какая глубокая пропасть разделяет родителя и ребёнка, который теперь выступает в роли воздающего и вознаграждённого. Дети, которые стараются угодить нам и выполняют наши требования, чтобы получить что-то, чем мы соблазнили их, как пряником, будут реже обращаться к нам за помощью, когда нужно что-нибудь хорошенько обдумать или предпринять что-то такое, что может угрожать их шансам заработать обещанную нами награду. Существует огромная разница между тем, чтобы выстраивать с ребёнком доброе союзиничество, основанное на искренности и доверии, и тем, чтобы предлагать ему награду с целью добиться от него желаемого поведения. Первое закладывает основы для содействия детям в достижении благородных целей, о которых говорилось выше. Второе только уменьшает вероятность их достижения. В третьих поощрения оставляют в стороне причины действия. Почему ребёнок ведёт себя эгоистично, непочтительно или агрессивно? У любой проблемы может быть бесконечно много объяснений, но мы не сможем приступить к её решению, пока не изучим и не взвесим их. Родителям невероятно сложно противостоять соблазну пустить в ход подкуп или угрозы и столь же заманчиво манипулировать поведением ребёнка, не вникая, что же на самом деле происходит. Неудивительно, что такие методы никогда не помогали добиться значительных перемен в поведении детей. И наконец, награды отбивают у ребёнка желание поступать неким определённым образом. Этот феномен не ограничивается мотивацией к учёбе, а распространяется и на поведенческие аспекты, о чём с прискорбной очевидностью свидетельствует изучение такого качества, как великодушие. Всякий раз, когда кого-либо подводят к мысли, что он что-то делает с целью получить награду, неважно, о какой задаче идёт речь переумножать числа, убирать постель по утрам или помогать обездоленным, вознаграждаемое дело само по себе теряет привлекательность в глазах того, кому оно поручено. Некоторые занятия по своей природе попросту малоинтересны, но тем не менее полезны и значимы, как, например, разнообразные обязательства человека перед другими членами какого-либо сообщества. И даже в том, что касается этих обязательств, когда мы награждаем ребёнка за их выполнение или наказываем за невыполнение, уменьшается вероятность, что он будет относиться к ним ответственно, поскольку будучи механизмом контроля, награды ослабляют чувство личной ответственности. И точка. Так что в конечном счёте внешняя мотивация не только не в состоянии укрепить, она наоборот даже подрывает приверженность настоящим ценностям, которые мы так страстно желаем видеть у наших детей. Родители и учителя поступили бы правильно, если бы задумались о различных стилях воспитания, управления или социализации с позиции того, над какими вопросами каждый из этих стилей побуждает детей задумываться. Стратегия, построенная на наказаниях или вытекающих последствиях, подсказывает ребёнку вопрос: Интересно, что я должен делать и что со мной будет, если я не сделаю этого. Стратегия, опирающаяся на награды, поставит перед ребёнком вопрос: что я должен сделать и что я получу, если сделаю это. Первое, что поражает нас в этих вопросах, это что они в основе своей мало чем различаются. Второе, что мы осознаём, это что не тот, не другой вопрос не приближает ребёнка к тем целям воспитания, которые мы считаем главными. Полагаю, все мы добиваемся, чтобы дети спросили себя: каким человеком я хочу стать? Или даже, каким мы хотели бы видеть наш класс, или школу, или семью, или общество? Подходы, побуждающие детей ставить подобные вопросы, мы рассмотрим в главе 12. Пока же хочу заметить, что у ребёнка мало причин мыслить в подобных категориях, если его держит на воспитательной диете, замешанной на идеях популярного бихевиоризма.